Интерлюдия. Древняя богиня. Небольшая, но маневренная лодка была одним из лучших вариантов для пространственного туннеля, а способность чувствовать течение позволила беглому жрецу раз за разом выбирать правильное направление. Поэтому, когда его выкинуло в открытый космос, то огромная голова, которую он только слышал, оказалась практически рядом. В отличие от планеты, но если ставка окажется провальной, то это место в любом случае станет его могилой. Впрочем, к испытанию он готовился давно, подбирая подходящие навыки, поэтому его боевая форма позволяла регенерировать воздух, не самое полезное в обычных обстоятельствах свойство, но крайне полезное в пустоте. Так что смерть от удушья полубогу в обозримой перспективе не грозила, в отличие от десятка других разновидностей смерти. «Не сегодня». Если бы не волосы, то голова была бы больше похожа на обычный камень, особенно на близком расстоянии, но он знал, с кем имеет дело, и даже пересчитал кратеры на лбу, сила древних богов измерялась в звездах, и в данном случае их было двенадцать, что теоретически ставило это существо на один уровень с демиургами. Впрочем, это было очень давно, — Теперь звезды давно потухли, и только в одном из кратеров угадывались следы жизненной энергии. Однако даже этих следов должно было хватить, чтобы кто-то вроде него сумел переродиться. Вот только если бы он поддался жадности и попытался опуститься туда, то сам стал бы пищей «Помогите мне!» Это не было звуком, скорее мысленным призывом, разнесшимся по всей планетарной системе, Судя по всему, древняя богиня наконец-то почувствовала его появление, найдя в себе силы попросить о помощи. Вот только помощь бывает разной, и большинство из тех, кто осмеливались приблизиться к этому месту неподготовленными, рисковали стать источником жизненной энергии. Следовало поторопиться, достигнув безопасного места до того, как начнется прилив. «Придите ко мне!» К счастью, Гистар успел вовремя, и лодка нырнула в щель между зубов до того, как энергия вокруг пришла в движение, втягиваясь в один из кратеров в тщетной надежде разжечь звезду или продлить агонию, которая длилась уже многие тысячи лет. «Вы чувствуете сильные колебания пространства?» Рот древней богини был закрыт барьером, и внутри даже имелся воздух. Не так много, но достаточно для выживания». Правда, не было света и царил холод, но все же даже смертный в таких условиях мог бы протянуть порядка часа. «Вернитесь!» «Я уже близко!» Гистар направил свой корабль вниз и вскоре увидел сидящую со скрещенными ногами великаншу, волосы которой доходили до самой земли, превратившись в подобие корней, а на лбу тускло светилась звезда. И, вероятно, это и был потомок титанов, ставший причиной появления Красной пустыни. Отрубленная голова была скорее мертва, а вот тело клона явно еще живо, несмотря на страшную сквозную рану, оставленную кем-то из богов. Сложно сказать, кто из них звал на помощь, но в данном случае это практически одно и то же. «Этот младший приветствует старшую» приветствие пришедшие еще из прошлой эпохи, в которой царствовали бессмертные. Впрочем, бессмертные поклонялись небу, а титаны являлись слугами геи, хтонической сущности, от которой сохранилось только имя. Какое-то время титаны существовали одновременно с бессмертными, но к концу прошлой эпохи практически вымерли. По крайней мере, так гласили некогда добытые в этом тайном царстве книги. «Ты готов мне...» «Помочь!» Теперь голос в голове был гораздо тише, поскольку богиня явно обращалась только к нему одному. «За этим я и пришел сюда, предок!» — произнес гестар «Однако моя кровь слаба. Даруй мне силу, и я сделаю все, чтобы помочь тебе!» Великанша открыла глаза, оценивая опустившегося на колени полубога, который поставил на кон свою судьбу, поверив в древнюю сказку. — Подойди! — Гистар сделал несколько шагов, и сверху медленно упала золотистая капля, заключая его в кокон. Трансформация началась.